ЕЩЁ ГРОБ Иногда, ни с того ни с сего, накатывает такое весёлое, радостное настроение, что ходишь внутрь, не подпрыгивая, как козлёнок, что хочется весь мир обнять, что внутри будто целая стая воробьёв щебечет. В такие минуты Люба беспричинно бродить по улицам, обращая умилённое внимание на всякий пустяк, попадающий в поле зрения. На турка.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 обвивается топорной рукой самым шаловливым и грациозным образом. Всё привлекает праздное, благодушное внимание, всё заставляет или мимолётно усмехнуться, или мимолётно задуматься. В таком безоблачном настроении любо зайти в светлый чистенький ресторанчик, проглотить кружку холодного пива и уничтожить какую-нибудь отбивную котлету, бродя рассеянно глазами по вечному портрету Виннизельса на стене. обильно засиженному мухами и по разложенным листам бумаги от мух, девственно чистым, на зависть облюбованному летучей армии Венезелосу. Недавно зашел я в таком бодром, искрящемся настроении в ресторанчик. Уселся за стол, подошла очень недурная с собой русская дама и, сделав независимое лицо аристократки времен Французской революции, ведомой на гильотину, кротко спросила «Чего вы хотите?» обнять весь мир искренне ответил я еле сдерживая бурлящую внутри молодую радость жизни от чего все мужчины думают грустно сказала дама что если мы служим здесь келнершами то нам можно делать всякие предложения я заверил её что в отношении к ней лично у меня нет никаких агрессивных планов и заказал телячью котлету и пиво салат вы желаете осведомилась она таким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 С вздохом попросил я. Она черкнула что-то в книжечке, сардонически улыбаясь. Иногда пишешь счёт, да как вспомнишь, чем было раньше, как роскошно жила, так и слёзы застилают глаза. Цифр даже не вижу. Прощайте, пробормотал я. Куда же вы так скоро? Пойти на кладбище, что ли, повеситься? Да уж, теперь это только и остаётся. С готовностью одобрила она. Вчера снова накатило на меня такое бодрое, бурливое настроение. Я шёл по улице, чуть не приплясывая, и наконец решил: не зайти ли в ресторанчик? Только дудки. В этот уж не пойду. Эта милая девушка снова доведёт меня до логической мысли привязать с верёвкой за шею к перилам Голадского моста, да и спрыгнуть вниз. Поэтому я, на свиствая нечто мелодичное, вошёл в другой ресторан и первое, на что я наткнулся, Болота, давишняя келнерша. Вы здесь? отарапил я. Да, садитесь. Представьте, мне тот хозяин отказал. Вы, говорит, не умеете обращаться с публикой. А я уж, можно сказать, всякого как родного встречаю. Всё, что есть на душе, всё выложишь. Что будете кушать? А у сестрицы, представьте, кроме ангины ещё и дизентерия, несчастье за несчастьем. Садитесь. Куда ж вы?